Теперь как же с семенами-то, Николай Николаевич? Не уж повезем из чужого уезда. Придется. Дело это, считай, решенное. Надо только выдернуть их по санной дороге, д да о распутиться. Слушаюсь, Корытов поклонился с той образцовой учтивостью, какую хотел бы видеть у всех своих подчиненных. Глава 11 Троицкий недолго оставался один в кабинете. скоро и он поднялся надел свою собачину и быстро вышел на крыльцо было туманно и холодно где-то на огородах п р о н з и т е л ь н о й затяженской пел колодезный журавль во дворе дома напротив кололи дрова и с тылые п о л е н ь я с железным звоном разлетались из- под топора весело брякали падая в одну кучу все звуки были чисты и кристны с тем легким и трепетным перезвоном какой можно услышать только в деревне по тишине морозного утра. По дороге, сухо похрустывая снежком, шли и разговаривали мужики. Из-за тумана Троицкий рассмотрел и узнал их только возле крыльца. Кузнец Парфен п о с т о й к а и двое его подручных несли ведра с углем. Увидев на крыльце контора управляющего, поздоровались. «Утро, — г о в о р и л с туманом, походит к о т т е п е л и — спросил Троицкий, обращаясь к Парфену. Тот огляделся, будто только-только и увидел, что все заволочено. — и з м о р о с ь видишь, как плотно взяла, а к теплу навряд. т е п л о ш к о ждать теперь не приходится, на носу к р е щ е н и я Троицкий спустился с к р ы л ь ц а и подстроился под ногу по стойке, а парни, чтобы не мешать старшим, ушли вперед. — Тихо у нас, — вздохнул кузнец. У мертвей вроде. Что так, — не понял Троицкий. Да в могиле ровно живем, глухо. Святой праздник минул в погребальной тишине, Холокольного звона неудостойно. Зато стаканами позвенели, — попытался пошутить Троицкий, Но Парфен не принял его веселого вызова, осердился. Уж будь она, Троя, п р о к л я т а это винище! Да ненадежно все это затеяно, без церкви-то ежели. Суди-ка сам, поутру на собачий лай крестимся. Ни свадеб, ни крестин. Будто где-то на волоку в избушке. У каждого одна думка. Вот, кончим рисовать, поедем домой. Живешь здесь, а душа где-то в другом месте. Мрачно настроен ты сегодня, Парфен. Не собрано мы к одному месту, Николай Николаевич, не призваны, не значимся. Как связать день со днем, а душу с душой? За парней девки сюда замуж не идут, у вас где выморочно? Да ты и впрямь, Парфен, не с той ноги встал сегодня, все еще как бы с усмешкой упрекнул Троицкий и вдруг высказал тревожные, давно наметанные мысли. В том, что глухо живем, Парфен прав Не вино, будь оно проклято Укрепить село Школа нужна, Парфен Книга, грамота, культура словом Церква и школа Одно другому не помеха Николай Николаевич Там и тут по печатному читают Вот наш агроном с е м ё н Григорьевич В Петербурге служил Учился там, намерен открыть у нас Воскресную школу Уже дело н и г выпишем, своих денег не пожалею. Теперь вот с делами немного управимся, спектакль ставить будем. Смотрел в прошлом-то годе? Ну, понравилось? Забавно, ровно бы живые. Так и г р а е т т о Парфен, живые люди. Люди-то живые, д да о говорят невзаправду, понарошки. н а вроде бы как пересмешники, чужое толдычит. А ведь попик-то придешь в церкву, Перекрестит и по имени тебя назовет. Будь де здоров, Парфен, ты будь здоров, а не кто-нибудь другой. Да коли нет здоровья, его от слов попика не прибавится, а душа все помягче. Ты куда собрался-то? У дверей кузницы спросил постойку управляющего. Да вот проводил тебя, потолковали. Мы тебя знаем, ты прост, и поговорить с человеком, и послушать. А церкву не поставишь, разъедемся, так-то и знай. Уж моя баба на что смирна и уступчива, но и она, барин, взбунтовалась. На перегорелом-то месте нежитье, н е ж и т ь ё и есть.